«Распишись и забирай свою мобилу!» Процедил он, протягивая мне лист бумаги и Я прочитал. Это оказалась расписка, подтверждающая, что телефон мне вернули в целости и сохранности. И поставила внизу свою подпись. После чего мент достал из кармана и бросил мне телефон. Даже не бросил, швырнул. Труба ударилась об пол, подскочила, перевернулась и замерла у моих ног. Мент развернулся и ушёл, поигрывая дубинкой. Даже не оглянулся. «Сволочь!» Тихо выругался я, поднял трубку и поспешно её осмотрел. Корпус побился, стекло экранчика треснуло, но в целом телефон работал. Менты не поленились даже батарейку зарядить. Ещё бы! Для себя старались. Я набрал пин-код и разблокировал сим-карту. «Интересно, остались ещё деньги на счёте?» Не успел я об этом подумать, как телефон завибрировал. «Танука!» — услужливо высветил экран. Я даже не успел удивиться. Палец сам нажал на приём. «Танука, ты где?» «Жан, это ты?» Голос был еле слышен, трубка принимала на последнюю палку. Вероятно, сигнал экранировала решётка. «Я, я, ты где? С тобой всё хорошо?» «Это действительно ты?» «Кто же ещё?» Если ты, тогда скажи, какая мелодия у меня стоит на мобильнике. Нет у тебя никакой мелодии, обычный звонок. Блям-блям или дзинь-дзинь. Дринь-дринь, рассердился я. Что за дурацкие розыгрыши? Ты где? Извини, так было нужно. Я где надо, а вот ты где? В милиции? Да, в отделении белинского у бывшего ДК профсоюзов. Последовала небольшая пауза. Похоже, девчонка пыталась сориентироваться на местности. Что ты там делаешь? Тебя арестовали, да? Арестовали? Когда тебя выпустят? Сложный вопрос, уклончиво ответил я. Похоже, не скоро. У меня неприятности. А, протянул Танока. Понятно. Слушай, ты как вообще? Ходить можешь? Могу, а что? Ну хорошо. Тогда постарайся хоть немного отдохнуть. И она отключилась. Я стал давить на кнопки, пробовал перезвонить, но вызов срывался. Абонент не отвечает или временно отключён. Я прекратил эти попытки. А через полчаса позвонил Олег Тигунов. Так, телефон -ти, тебе, значит, вернули. Без предисловий начал он. Отлично. Слушай, значит, адрес, который ты мне дал, пустышка, съёмная квартира. Хозяйка живёт в Нагорном на Леонова. Говорит, сдавала квартиру племяннице, только племянница там не жила, а жила какая-то её подруга, абитуриентка из области. Обычная история. Квартиру сдают, а наук платить не хотят. Вот и делают вид, что пускают родственников. А девчонка эта говорит уже неделю, как с квартиры съехала. Провалилась на вступительных. Так что тут голяк. Так. Ерехорадочно пытался собраться с мыслями. А телефон? С телефоном еще хуже. В базах данных такого номера нет. То есть... То есть как нет? опешил я. Быть такого не может. «Может, может. Я проверил, нет такого номера ни на Мегафоне, ни на Ютел. А на Белине и Метисе?» «Тоже нет. Так что девочка твоя, наверное, привидение». «Э, ты так не шути». «Ладно, что с Игнатом?» «Выясняю. Пока много узнать не удалось. В одном ты оказался прав. Телефона у парня при себе не было». «Ты уверен?» По вашей описи у меня телефона не было. Нет, нет, я проверял, ребята надёжные. Теперь насчёт описи вещей. Погоди, я запишу. Я пошарил по карманам в поисках ручки, но Олег меня остановил. Не надо, их мало, так запомнишь. Значит так. Зажигалка, медиатор, ключ с кольцом, билет на электричку, бумажник, 270 рублей денег и три банки пива. «Пиво?» – переспросил я. Да, тут даже сорт указан. Вот, Red Bull. Постой, постой. И что, у него в карманах нашли, эти банки? Наверное, в карманах. А что? Да как-то странно это. Три банки пива в карманах. Я вот не ношу пиво в карманах. Во-первых, неудобно, во-вторых, согреется. А билет туда или обратно? И в какую зону?